Глава 11. Джейк, 9 лет. Моя мама подъехала к полудню, чтобы посидеть с Лейни. Я уже был готов к выходу. Рубашка застёгнута на все пуговицы, чёрные ботинки начищены. Рейчел любила повторять, что я единственный из её знакомых, кто любит чёрную обувь. Я попытался вспомнить кого-нибудь ещё, но у меня тоже не получилось. Но в коричневых ботинках я чувствовал бы себя как ученик в школьной форме. Саймон, я наверху. Я услышал, как мама прошла на кухню. А где моя любимая внученька? Я без труда представил себе, как Лэйни радостно бросается навстречу бабушке и обхватив руками повисает на ней. И они улыбаются друг другу широкой белозубой улыбкой, передающейся по наследству по женской линии семейства Конали. Я стоял в гардеробной, размышляя, стоит ли надевать галстук. После того, как я ушёл со службы, я делал это всего 4 раза. 3 раза на встречи со своими клиентами, список которых всё увеличивался. Я зарабатывал неплохие деньги как копирайтер, писал статьи на разные темы, в основном для медицинских журналов. И один раз, на свадьбу Марка. Тот на старости лет решил вторично жениться на танцовщице из Лос-Анджелеса. Всё-таки Рэйчел и её брат были такими разными, хотя лично меня это нисколько не удивляло. Сейчас Марк судился со своей бывшей супругой, пытаясь получить опекунство над детьми, которых он с таким успехом вырастил. Мне его очень не хватало. Но после того вечера жизнь только и делала, что подставляла нам под ножки, мешая дальнейшему сближению. В конце концов, я решил отказаться от галстука, так же, как и от джинсов, хотя обычно почти не вылезал из них. Мне показалось, что это не слишком подходящий наряд для визита в школу. Определившись с одеждой, я спустился вниз. Моя мать сидела рядом с Лейней и восхищенно ахала, разглядывая один из её рисунков. Это самое красивое дерево, которое мне приходилось видеть. Но оно же синее, бабушка, Лизон заметила Лэни, скромно потупившись. Я улыбнулся. А где Джейк? Мама закатила глаза, и Укализ не на покачала головой. Я вспыхнул, чувствуя прилив крови к голове. Что случилось? Мать тяжело вздохнула и отвернулась к окну. Не понимаю, чем я заслужила такую ненависть со стороны родного внука. Я взголенул на Лейни. Её глазёнки широко распахнулись от изумления. "Мама, иди сюда", сказал я, стараясь говорить как можно спокойнее. Она прошла за мной в гостиную. Я прикрыл двустворчатую дверь, чтобы Лейни не могла нас услышать, и незаметно окинул комнату взглядом. Джейк частенько устраивался с книжкой и фонариком где-нибудь под столом рядом с диваном, и я не хотел, чтобы он стал случайным свидетелем нашего разговора. Убедившись, что поляна пуста, я повернулся к матери. "Ты не должна говорить подобные вещи в присутствии Лены", сердито заявил я. "Чёрт побери, ты вообще не должна говорить ничего подобного. Эй, лучше последи за своим языком", парировала она. Я глубоко вздохнул. «Господи! Но почему ты вечно пытаешься сменить тему? Что ты имеешь в виду?» «Мы говорим о Джейке, а не обо мне. Я действительно не понимаю, что я такого сделала, что внук так ко мне относится. Я вошла, а он даже головы от книжки не поднял. Я уже сто раз тебе повторял. Джейк со всеми так себя ведет, согласен. Иногда это выглядит неловко. Но такой уж у парня характер». «Но я ему не посторонняя!» — начала она. «Мама, прекрати, пожалуйста!» Она удивленно моргнула. «Что? Просто оставь мальчика в покое, хорошо? Ему всего девять, а ты взрослый человек. Перестань воспринимать все на свой счет!» «Я просто надеялась, что Джейк изменится в лучшую сторону. Но теперь я вижу, что вас и ныне там. Все мои усилия напрасны!» Я с силой сжал пальцами виски. Мама, очень тебя прошу. Он же мой сын. Думаешь, я не говорил с ним об этом? Не могу понять, в кого он такой уродился. Я выдавил из себя саркастический смешок. Ты это серьёзно? А вспомни, как однажды, когда я был маленькой, твоя подружка миссис Мастерсон, которая жила по соседству, угостила меня конфетой, а я отказался, потому что считал её чужой. Не придумывай. Не было ничего подобного. Я отвернулся, чтобы скрыть своё раздражение. Мне пора уходить, а то опоздаю на родительское собрание. Открыв дверь, я вернулся в кухню и позвал оттуда Джейк. "Да, пап", откликнулся он снизу из подвала, переоборудованного в игровую комнату. Я медленно спустился к сыну, по дороге думая, что ему сказать. Джейкси делал в одном из кресел мешков на полу. Дед жавру как фигурки футболистов и сталкивал их друг с другом, сопровождая свои действия зловещим рычанием. Он не поднял глаз, когда я подошёл. У тебя всё в порядке? Конечно, буркнул он. А ты не забыл поздороваться с бабушкой, когда она пришла? Он взглянул на меня вмиг ставшими виноватыми глазами. Ой, забыл. Как же так, дружище? Папа, прости. Глаза его покраснели и налились слезами. О нет, Пожалуйста, только не вздумай плакать, взмолился я. Прости. Мне иногда казалось, что у Джейка слишком чувствительное для его возраста сердце. Я понимал его. Мальчик расстроился, так как осознал, что поступил плохо, невольно обидев бабушку. Поэтому сказать то, что я собирался, становилось ещё тяжелее. Но это было необходимо. Ладно, проехали. Но постарайся быть к ней повнимательнее. Хорошо? иначе бабушка может подумать, что подумать? Быстро спросил он. Ничего, просто постарайся. Ладно, Джейк выпрямился в кресле. Что ты хотел сказать перед этим? Ничего. Слушай, мне уже пора идти к тебе в школу на родительское собрание. Надеюсь, учительница не будет меня ругать, пробормотал сын, отворачиваясь. Я усмехнулся. До сих пор такого не случалось. Я отправил Рэйчел сообщение со школьной парковки. Тишина. Подождав ответ с минуту, я решил не задерживаться. Хотя бы один из родителей должен прийти вовремя. Конечно, я не думал, что учительница устроит из-за этого скандал, но решил не испытывать судьбу. Мы и так на несколько минут опоздали на собрание Клейни, и я чувствовал себя ужасно. Поздоровавшись с двумя женщинами из школьной администрации, я прошёл к классу Джейка. Родители ребят из бейсбольной команды, с которыми я занимался, толпились около соседнего кабинета в ожидании начала собрания. Я помахал им рукой. "Здравствуйте, тренер", радостно приветствовал меня отец одного из учеников. Его жена тоже мне улыбнулась. "Ну как там наш Маркус? Готов к новому сезону?" Будем надеяться. Я прошёл мимо них к своему классу и осторожно заглянул внутрь через стеклянную дверь. Предыдущее собрание ещё не закончилось, и я вернулся к родителям в холл. Что? Начало матча откладывается? пошутил отец Маркуса. Команда ещё не в полном составе, в тон ему ответил я. А долго вы ещё будете тренировать этишек? спросила его жена. До тех пор, пока Джейку не надоест играть, мой сын и Маркус не были друзьями. Они хорошо ладили в команде, но сомневаюсь, что перекинулись хотя бы парой слов вне поля. Мне нравились родители Маркуса, поэтому мы с удовольствием болтали, пока учительница не освободилась. Я бросил последний взгляд в холл, надеясь увидеть Рэйчел, но она всё ещё не появилась, провожая меня в свой класс. Мисс Дженкинс улыбалась. Стены комнаты сплошь покрывали разноцветные рисунки, их неровные линии сливались в единый узор, создавая картину мира глазами девятилеток. На последней парте выстроились сделанные из пластиковых бутылок фигуры выдающихся деятелей, представляющих значимые периоды истории нашей страны. Взглянув на них, я мельком подумал, что неплохо было бы оказаться в компании людей, фамилия которых начинается на Э. Амелия Эрхарт, Альберт Эйнштейн, Томас Эдисон. А кого мы имели в своей компании? Клинтона и Казанову. Пожалуйста, садитесь, мистер Коннелли. Миссис Дженкинс заботливо заглянула мне за плечо. А миссис Коннелли не присоединится к нам сегодня. Боюсь, она задерживается, сказал я. Миссис Дженкинс подошла к низкому круглому столу, рядом с которым стояли один стул нормального размера и ряд стульчиков, представляющих его миниатюрные копии. Я было направился к большому стулу, но миссис Дженкинс, опередив меня, уселась на него первой и выразительно посмотрела на маленькой. Ну что ж, подождём вашу супругу. Я попытался устроиться на крохотном сиденье, прилаживаясь и двигая стульчик туда-сюда, пока не нашёл минимальную точку равновесия. Кое-как устроившись, я повернулся к миссис Дженкинс и обнаружил, что смотрю на неё снизу вверх. Я сразу снова почувствовал себя ребёнком, сложившим руки на коленях в ожидании грядущих неприятностей, и виновато сказал: "Я думаю, не стоит. Вы уверены?" Протянула учительница, как будто сомневалась в моем праве принимать столь ответственные решения. И я подумал, может, она и в самом деле так считает. Может быть, миссис Дженкинс не в курсе, что именно я сижу дома с детьми? «Ну, хорошо». Она пошелестела бумажками на столе. «В таком случае, позволю себе сказать, что Джейк — прекрасный мальчик. И мне на самом деле импонирует его взгляд на вещи». «Что бы это могло означать?» Учительница продолжала: "Вот оценки Джейка, и они полностью соответствуют его способностям". Я посмотрел на бумажку, которую она мне подсунула. В одной колонке перечислялись учебные дисциплины: математика, чтение, гражданнаведение. Неужели девятилетние дети такое изучают? И куча других. В другой графе были проставлены баллы от 1 до 100. У Джейка по всем предметам, кроме одного, стояло по 90 баллов. В правом углу я заметил сведения о среднем балле по классу. К моему изумлению, он оказался больше 80. Ну и ну! Неужели такое возможно? По сравнению со столь одаренными и хорошо успевающими детьми, я почувствовал себя полным разгильдяем и недорослем и смущенно поинтересовался. «Скажите, что...» А что такое граждановедение? Это была единственная дисциплина, по которой оценка у Джейка оказалась гораздо ниже средней по классу. Я припомнил, что когда сам ещё учился в начальной школе, одну девочку из параллельного класса наградили за активную гражданскую позицию. Она вроде бы продала своего плюшевого медведя и пожертвовала вырученные деньги на благотворительность. Разумеется, её заставила так поступить мама, но никто об этом не упоминал. Загадочная граждановедение явно не задавалась Джейку. Его оценка была всего лишь 54. Ну, данный предмет направлен на то, чтобы научить детей ставить общественные интересы выше личных. Мы стараемся преподать ученикам базовые ценности, на которых в дальнейшем будет формироваться личность просвещённого и социально ответственного гражданина. Этот ответ прозвучал как заранее заготовленная речь. Я подождал, желая убедиться, что учительница закончила. А почему Джейк именно по этому предмету получил 54 балла? Я имел в виду, что гражданская позиция понятие абстрактное, и вряд ли вообще возможно оценить её в конкретных баллах, но миссис Дженкинс, разумеется, истолковала мой вопрос иначе. Я как раз хотел поговорить с вами об этом. Мне кажется, Джейк иногда не вполне вовлечён во взаимодействие с одноклассниками. У меня сжалось в груди. До этого дня учительница никогда не критиковала сына. За прошедшие годы мне не раз приходилось слышать, что Джейк помогает другим справляться с заданиями, никогда не дразнится и что для педагога большая радость иметь в классе такого ребёнка. Пару раз, правда, я слышал замечание, что он стесняется выступать со сцены, но ничего критичного в этом не было. Это скорее было сказано с улыбкой. Ну это же наш Джейк, что тут поделаешь? И сейчас слова миссис Дженкинс застали меня в расплох. Вот те раз, сказал я. А в чём это конкретно проявляется? Ну, например, в прошлый четверг она прочистила горло. Мы ставили школьный спектакль по пьесе Розы Паркс. Я распределила роли среди всех учеников, и Джейку досталась роль водителя автобуса. Но когда пришло время произнести свой текст, Он отказался это сделать. То есть как это отказался? Да вот так. Просто не стал читать свои слова и точка, несмотря на всяческую поддержку с нашей стороны. Я не нашёлся, что ответить, пытаясь представить себе, в чём выражалась всяческая поддержка. Мистер Коннелли, а, да. Вы же знаете, Джейк не любит привлекать к себе внимание. Мне это известно. С серьёзным выражением кивнула учительница. "Джейк действительно невероятно застенчивый и довольно нелюдимый. Я это заметила". Я сразу ощетинился. "Он вовсе не застенчивый. У него куча друзей". Миссис Дженкинс откинулась назад, изучающе глядя на меня. "Я заёрзал", и в этот момент дверь распахнулась, и в класс влетела Рейчел в своём строгом деловом костюме. Напряжение спало. Немедленно уступив место другому настроению, миссис Конелли: "Я очень рада, что вам удалось прийти. Я уверена, что вы очень заняты". Учительница неодобрительно осмотрела костюм моей жены. На работе и с трудом представляю, как только вы всё успеваете. Мы с Рэйчел стояли на школьной парковке. Нахмуренные брови говорили о том, что жена расстроена. Но чем именно Я ещё не понял. Что случилось? спросил я. Нет, ты это слышал? Что чёрт побери учительница имела в виду? Успокойся. Я глубоко выдохнул и слегка расслабился. Представь себе, она назвала Джейка чрезвычайно застенчивым и нелюдимым. Рейчел слегка кивнула. Но ведь это правда, Саймон. Что сочёл я глаза Джеки впряме сильно стесняется, особенно в большой компании. Но он справляется с собой. У него есть друзья, и ему с ними хорошо. Это всё, что ему надо. Я не верил своим ушам. Рэйчел прежде никогда раньше не говорила так о сыне. К тому же я не был согласен с женой. Да что там? Её замечание меня сильно разозлило. Джейк скорее был избирательным в общении, а не застенчивым, и тем более не нелюдимым. Согласитесь. Это не одно и то же. Я вообще-то Хотела сказать о другом, заявила Рейчел. Это миссис Дженкинс, между прочим, и сама замужем. Ну и что? Не понял я. Да то, что она тоже замужем и при этом работает. А мне, видите ли, выражает лицемерное сочувствие: "Ах, деск, как не просто совмещать материнство и карьеру?" Ано так сказала. Рейчел простонала. Ты иногда бываешь таким невнимательным, Саймон. Я знаю, что тебе тяжело. Ты думаешь, я не замечаю, насколько неуверенно ты чувствуешь себя с мужчинами из нашего окружения? Или не понимаю, почему ты вечно всех поучаешь? Но мне тоже нелегко, поверь. Каждый день я страдаю от чувства вины. Всякий раз, когда я слышу историю о том, как дети сделали что-нибудь забавное, мне больно. Но мы же приняли для себя решение, которое лучше для нас обоих, верно? Я к внут, да. И не стоит переживать по этому поводу. На следующий день у детей был выходной, поскольку в других классах тоже проходили родительские собрания. Я же сам ещё не отошёл от вчерашнего. Джейки и Лэни не вставали до тех пор, пока Рэйчел не ушла на работу, а потом они, перешёптываясь, прокрались в нашу спальню. Я уже проснулся, но лежал, закрыв глаза и улыбался, чувствуя, как по всему телу разливается приятное тепло. Мне ужасно нравилось слушать, как сын с дочерью шептались. не подозревая о том, что их могут услышать. — Алекс сказал, что у меня толстые щеки, — пожаловалась Лейни. — Вот придурок, — быстро отреагировал Джейк. — Да уж, хочешь, я с ним поговорю, не надо, — отказалась сестренка. — А я в ответ сказала ему, что он коротышка, ростом с огнетушитель. — Супер! — Представляешь? У нас в классе есть один мальчик, который всё время лижет окно, Джейк рассмеялся. Его надо отправить обратно в детский сад. Мне тоже было смешно, но я постарался не выдать себя, почувствовал, что дети с подозрением смотрят на меня. "Давай потихоньку включим телевизор", предложила Лэни. "Нет, не хочу телек смотреть. Я проголодался". Может, подерёмся на мечах, пока папа готовит завтрак? Давай. Тут я не выдержал и улыбаясь повернул к ним голову. С добрым утром, ребятишки. С добрым утром, папа, дружно заорали они, запрыгивая на постель. Джейк пристроился с одной стороны, а Лэни прилегла с другой. Я обнял их обоих и по очереди поцеловал в макушки. Конечно, я знал, что в один прекрасный день это счастье закончится, и дети посчитают, что валяться в обнимочку с папой — это уже не круто. И потому я наслаждался каждой секундой нашего ленивого утра, каждый раз, как в последний раз. Когда через некоторое время Джейк с Лейни принялись пихаться, Мы окончательно проснулись и поднялись. Я отправился делать завтрак, а дети заняли свои места за кухонной стойкой. Неожиданный телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Часть яиц, которые я взбивал, выплеснулась из чашки. Я посмотрел на часы. «Половина девятого?» «Алло?» Нажав кнопку, сказал я, пытаясь разглядеть, кто звонит. Можно поговорить с Джейком? спросил детский голос. Конечно. Сейчас позову. Мне показалось, что это Макс, приятель Джейка, с которым они вместе играли в футбол. Но ещё раз взглянув на дисплей, я прочитал: номер неопределён. Я передал телефон Джейку и прислушивался к разговору, продолжая заниматься завтраком. Да, хорошо. Подожди, я спрошу у папы. Джейк не прикрыл трубку, когда обратился ко мне: "Пап, можно я пойду к Дугу?" Я показал ему, чтобы он прикрыл мембрану рукой, но он отмахнулся. Тогда я забрал у сына телефон и сделал это сам. К Дугу? Ну да. Помнишь, ты отвозил меня к нему на день рождения? Джейк, наверное, считал меня склеротиком. Хотя вряд ли пока знал это слово. Можно к нему пойти? Даже не знаю, с сомнением произнёс я. Но почему, папа? Джейк не то чтобы заныл. Он никогда не ныл, но его ровный голос заставил меня усомниться в правильности решения. Скажи Догу, что перезвонишь позже. Я отдал сыну телефон, и он сделал как я велел. После чего снова спросил: "Почему ему нельзя пойти к Дугу? Я думал, что мы сегодня вместе пойдём в парк. Леньи, без тебя будет грустно". "Я не хочу в парк", пропищала Леньи, подсаживаясь поближе к брату. "Я хочу пойти в гости к Бекки". "Ну вот. А я-то надеялся, что мы проведём этот день вместе". "Папа, Я пообещал Дугу, что мы с ним сегодня достроим форт. Сейчас голос Джейка звучал ровно, словно не просил меня, а просто констатировал факт. Его мать, наверное, именно так разговаривала в суде. Хорошо зная сына, я понял, что мой отказ его разочаровал. Ну ладно, дай мне подумать. Сейчас я позвоню маме и решу. Джейк, казалось, удовлетворился моим ответом. Кивнув мне, он снова уставился в свою книгу о футболистах, которую читал уже раз 20, не меньше. Я постарался проанализировать аргументы, пока делал для Лэйни нежное омлет с тёртым сыром, как она любила. Дочка собиралась к Бэкки, и действительно, Тарин накануне звонила и пригласила Лэйни в гости. Вроде как убедительных причин для отказа не было, но что-то свербило у меня на душе. Я не хотел признаваться в особенности потому, что Джейк подружился с Дугом именно в результате моей педагогической беседы, но мне не нравился этот парень, как впрочем и его папаша. Мне пришлось ещё несколько раз сталкиваться с доктором Мартином Кляйном после злосчастного дня рождения. И за всё это время мы едва ли обменялись парой слов. Я поставил перед Лэйни тарелку с грёб со стойки телефон и пошёл в гостиную, чтобы позвонить Рейчел. Привет, ответила она сразу же. У меня такой вопрос. Ты не против, чтобы Джейк пошёл в гости к Дого Мартину Клейну? Рейчел помолчала прежде чем ответить. А тот, что его пригласил? Ну да, А может лучше пусть он сам к нам придёт? Тогда можно было бы узнать этого мальчика получше. А что? Неплохая идея, ответил я, хотя мне казалось, что я и так уже достаточно хорошо знаю Дуга. А почему ты не хочешь, чтобы Джейк к нему пошёл? Этот парень ненормальный. Откуда ты знаешь? Карен сказала, что он ходит к школьному психологу, по-моему, каждый день. «О, теперь ты прислушиваешься к мнению Карен?» — рассмеялась Рэйчел. «А кто в прошлом месяце назвал ее волчицей в облике клоуна?» «Неужели я такое говорил?» «Угу», — я улыбнулся. «Неплохо сказано, кстати. Я, между прочим, так и не поняла, что это значит. Я имел в виду, что она злобное животное, которое не сожрало меня с потрохами только из-за отвращения». И еще из боязни возможных последствий. — Ладно, бог с ней, — хмыкнула Рейчел. — Так ты знаешь этого парня? Я видел его родителей. Его отец тоже явно не дружит с головой. Но ты же сам признавался, что сказал ему лишь пару слов. Возможно, отец Дуга просто застенчивый. Я почувствовал, как изменился тон жены, когда она произнесла последнее слово. Анори занула мне слух. Я понял, что она намекает на то, как я вчера отреагировал после родительского собрания. Я не стал на это отвечать, не желая ввязываться в дискуссию. Некоторое время мы молчали. Ну ладно, тогда я отвезу к ним Джейка. Действительно, в этом нет ничего страшного. Но, Саймон, это вовсе не обязательно. Голос Рэйчел вновь стал мягким. Можешь сегодня привести детей в город? Пообедаем вместе как-нибудь в другой раз. Не успев ответить, я тут же пожалел об этом. Ну что мне стоило согласиться? Я понимал, как Рейчел ценит каждое мгновение, проведённое с детьми. Да к тому же я откровенно говоря в душе был против того, чтобы Джейк общался с Дугом. Сам не знаю, что мне помешало тогда воспользоваться предложением жены. Возможно, её комментарий по поводу застенчивости. Я забрал Джейка от Мартина в Кляйнов довольно рано. Как и в прошлый раз, он ждал меня вместе с Дугом на поляне перед домом. Я постарался воспользоваться случаем и более внимательно рассмотреть нового друга Джейка. И ничего предосудительного не обнаружил. Он был причёсан, хорошо одет, аккуратный и со вкусом. Придраться было не к чему. Когда я подъехал, Дук поднял голову и внимательно посмотрел в мою сторону. Я почувствовал, что он тоже из-под тишка меня оценивает. Это было видно по выражению его лица: складке тонкой губ, насторожённому взгляду жёстких глаз. Я вспомнил, как Рейчел частенько обвиняла меня в том, что я приписываю детям взрослые намерения. Джей кабрадовался, увидев меня. Шура ко улыбаясь, он похоже сказал Дугу спасибо и до свидания, после чего радостно побежал к машине. Сын запрыгнул внутрь, и я увидел, как он возбуждён. Ты должен увидеть наш форт. Это что-то. Ваш форт? Ага, ответил он. Мы весь день его строили. И где же он находится? Да у них там типа на заднем дворе. Там ещё есть лес и пруд. Если пройти чуть подальше, а дом оттуда видно? Не знаю, пожал плечами Джейк, и он начал увлечённо рассказывать в деталях, как они с другом строили форт. Это звучало весьма впечатляюще, но мне всё равно почему-то стало не по себе. Когда Рейчел вернулась с работы и мы уложили детей спать, я снова вернулся к этой теме. Они с Дугом ушли так далеко, что оттуда не был виден дом, возмущался я. Жена улыбнулась: "Саймон, это вполне естественно. Джейк, мальчик, ты правильно его воспитываешь. Я доверяю ему. Ты должен дать сыну возможность хоть чуть-чуть повзрослеть. Что такого уж страшного могло с ними случиться?" Я не стал пугать жену, хотя ответ вертелся у меня на языке. Да мало ли что? Разврат, разтление, расчленёнка. Я живо вообразил себе все эти ужасы, начинающиеся с раз и раз. Но потом решил, что не стоит понапрасну себя накручивать. Рэйчел была права, как всегда. Мне надо было успокоиться, не только ради детей, но и ради себя самого.